«Да Колумба!» Как мы уже выяснили ранее, большинство из нас получили ложную информацию от школьных учителей, утверждавших, что лидеры Европы в 15 веке считали Землю плоской. Благодаря Птолемею Колумб узнал две вещи. Первое. Мир представляет собой сферу. Второе. Он не упадет, проплывая через Атлантику в Азию или Америку. Но ведь учителя не ошибались, говоря, что Колумб стал первым чужеземцем, открывшим Америку. На самом деле все немного не так. Разумеется, американский континент населяли многочисленные коренные племена и народы, некоторые из которых отличались высоким уровнем развития, такие как майя, инки и ацтеки. Однако эти люди, по большей части, являлись коренными жителями этой земли и поэтому ее не открывали. На протяжении веков Христофора Колумба считали первым некоренным жителем, открывшим Америку, но в 1960-х годах Эта идея подверглась критике. Давайте начнем с самых странных теорий. Одна из версий гласит, что в первом тысячелетии до нашей эры на восточном побережье высадились древние финикийцы, хотя они и славились своими мореходными способностями. Их деятельность ограничивалась главным образом Средиземным морем, Приверженцы идеи открытия Америки финикийцами полагают, что один или несколько их кораблей сбились с курса и оказались на северо-востоке США. В качестве доказательства сторонники этой версии указывают на некоторые потенциальные доказательства, такие как Дайтон-рок, Массачусетса. Дайтон-рок это камень обнаружены в XVII веке, на поверхности которого содержатся нерасшифрованные письмена. Согласно другим теориям, римляне, греки и даже евреи оказались на американском континенте практически случайно. Одна из самых интересных теорий взаимодействия Старого Света с Америкой принадлежит норвежскому исследователю Хейердал считал, что древние египтяне могли совершить путешествие через Атлантический океан на лодках из папируса. Основываясь на древнеегипетских изображениях лодок, Хейердал построил судно, получившее название «Ра». В 1969 году вместе с небольшой командой Он отправился из Марокко в Америку. Судно потерпело фиаско, однако год спустя Хейердал и его экипаж снова покинули Марокко на лодке Ра-2 и все-таки добрались до Карибского бассейна. Путешествие Хейердала восхитило весь мир, а заодно доказало, что подобное путешествие вполне могло существовать. Как бы то ни было, но ученые быстро отметили, что совершенное Хейердалом плавание ничего не доказывает. Еще одна теория гласит, что в начале 15 века, примерно за 50 лет до того, как Колумб высадился в Карибском бассейне, западное побережье Америки открыл китайский исследователь Джен Хэ как и в случае с другими альтернативными теориями никаких документов подтверждающих данную версию не существует и почти все ведущие китайские историки заявили что все это лишь псевдоистория значит остаются викинги за пятьсот с лишним лет до того как колумб переплыл атлантику свои невероятные путешествия совершали викинги. Они открыли и колонизировали множество островов в Северной Атлантике на пути к заселению Гренландии в конце X-го начале XI веков. Присутствие викингов в Гренландии хорошо задокументировано археологическими находками и сагами, написанными исландскими поэтами в последующие десятилетия и века. Среди саг о Гренландии были и те, где описывался Винланд. По мнению многих ученых, Винланд во многом напоминал Северную Америку. Там жили скреллинги, которые сходствовали с американскими индейцами. Кроме того, флора и фауна также соответствовали североамериканской. Историки и археологи занимались поисками свидетельств существования Винланда в Америке, иногда приходя к ложным выводам. Наконец, в 1960-х годах, недалеко от эланс омидоус Лабрадор, Канада, были обнаружены следы небольшого поселения эпохи викингов – Структуры и стиль домов, найденных на этом месте, а также обнаруженные железные артефакты доказали, что викинги действительно заселяли Северную Америку. И произошло это почти за 500 лет до путешествия Колумба.